Глава 18. Прогремел взрыв. Я даже не заметил, как случайно попал во что-то сильно горючее и взрывоопасное. Всё помещение моментально разгерметизировалось. Воздух начал покидать это место, но его состав не сильно изменился, словно по ту сторону взрыва была какая-то замкнутая система, в которой уже присутствовала нужная воздушная смесь. Оглушило меня знатно, но я быстро поднялся на ноги и продолжил отстреливаться от твари. Они всё лезли и лезли, им словно не было конца. Я уже потратил весь запас своих гранат, почти все магазины ушли, но монстров не становилось меньше. Пришлось переключаться даже на пистолет, чтобы оставались бы припасы к более вредоносному оружию. Вот с пистолетом почему-то стало немного проще. У меня на него были априори только бронебойно-зажигательные пули. Так что монстры дохли весьма красиво и зрелищно. Особенно красиво было убивать тварей, у которых был мешок с ядовитым, но, как оказалось, горячим газом. Взрыв уносил жизни сразу десятка тварей минимум, но пришлось всё равно отступать, постепенно отстреливаясь от монстров. Фелицы я не видел, но система взаимодействия показывала, что она была жива. Из-за взрыва чип немного сбоил, но это мелочи, которые мне не мешали работать, продолжать истреблять продукт работы грев и их чокнутых учёных. Я думал, что поток тварей никогда не прекратится. Я думал, что придётся прибегать к радикальным методам их уничтожения. Я думал, что придётся оставлять себе в пистолете последнюю пулю. Но в определённый момент поток тварей просто иссяк. Я стоял, держа пистолет в руках, придавив ногой очередную тварь и не мог понять, что произошло. Я даже сам не заметил, как у меня получилось отбиться. Да, они были медлительными, да, они были слабыми, но чёрт возьми, их было столько, что невозможно было от всех отбиться, просто невозможно. Внезапно для себя я осознал, что попал в некий ритуальный каменный зал. Скорее всего, он принадлежал местным аборигенам, которых полностью упустили под нож безумной науки, а может, я ошибался. На рисунке на стенах присутствовали как сделанные красками, так и тяжёлым инструментом. И выглядели они весьма искусно. Я немного побродил вокруг, шёл из помещения к помещению. Система показывала, что тут есть воздух, которым можно дышать. Значит, это было как минимум чьё-то убежище на случай непредвиденных ситуаций. Но не может просто так совпасть, что это воздушный карман. Просто не может быть. Я в это искренне не верил. И в один из моментов мои мысли подтвердились. Я нашёл небольшой схрон боеприпасов с оружием. Я тут же кинулся к нему, так как быстрый анализ показал, что там есть достаточно уже снаряжённых магазинов моего калибра. Так что Если вдруг будет новый бой, то я буду во все оружие. Но радость моя не была долгой. Я ощущал, что за мной следят, но никак не мог из-за усталости уловить, откуда именно. Поэтому отбросил это чувство на игру воображения, учитывая, откуда мы выбрались. Вот только зря. Стоило мне полностью снарядиться, как мне в затылок прилетело что-то очень тяжёлое. Броня поглотила весь возможный урон по моей голове, вот только я всё равно упал и потерялся в пространстве. Не успев полностью упасть, я перекатился. Сработал банальный рефлекс, который выработался годами тренировок и реального применения своих навыков. Тут же после переката развернулся и сквозь немного поплывшее зрение увидел виновника произошедшего. Это был человек, однозначно. Его рост, если верить сканированию, составлял практически три метра. Так что это был человек внутри довольно тяжелой брони, ибо таких людей просто не существует. В его руках был пулемет большого калибра, если не сказать пушка, и он сейчас наводил его на меня. Почему до этого в спину не расстрелял, я так и не понял. Может, хотел в чем-то убедиться? — Я не понял. Может ещё что-то? Но здравствуй, Маркус, прозвучал металлический, хриплый голос, который эхом отдался в моих воспоминаниях, вызывая оттуда не самые приятные фрагменты. Я оцепенел. Я просто не мог поверить своим глазам. Прошло уже больше 8 лет точно, а этот урод всё ещё жив. Я не верил этому, просто не хотел верить. Это должно быть просто совпадение, чтобы всё так свелось. Это нереально. Это как мне должно повести, чтобы моё прошлое начало меня догонять в этом месте. Но больше думать мне не дали. Тут же открылся огонь, пришлось снова перекатываться, чтобы не стать жертвой разрывных 24-миллиметровых БП припасов. Сложно было, но после третьей серии выстрелов стало понятно, что противник со мной просто играет. Он хотел довести меня до самого паршивого состояния, чтобы я умер уставшим, понимающим свою никчёмность. Когда была очередная заминка, я вскочил на ноги, благо получилось сделать это быстро, отбил ствол в сторону. А вот дальше началось самое интересное спарринг. Всегда любил это дело. особенно в броне. Удары моего врага из-за особенностей и габаритов были медленными. Он сам был неповоротливым, так что мне было достаточно легко отбиться от каждого удара, уклониться, подстроиться. Но чем больше я дрался, тем больше замечал знакомых мне, но давно забытых приёмов. Я не хотел верить в тот факт, что мне известен человек внутри этой брони. Да, я не доставал до головы. чтобы точно узнать об этом, но я постепенно отступал, видел достаточно удобный валун, который позволил бы мне запрыгнуть и сорвать шлем. Пару раз всё же я пропустил, но я уже даже для себя подметил, насколько это глупая затея драться с использованием хорошо бронированной экипировки. Хотя удары были сильными, даже немного болезненными, но ничего страшного в них не было. Хотя, судя по траектории наносимых ударов, меня хотели опять дезориентировать и просто повалить на землю, но не судьба, ибо пора, крикнул я, чем немного отвлёк своего противника. Сразу после этого я сделал два шага назад, коротких, заскочил на камень, причём пришлось залезать окончательно, подбрасывая ноги. После этого вскочил и запрыгнул на своего противника. Зацепившись за острый угол шлема, я тут же уперся ногами в броню, потянул на себя, послышался скрежет металла, который символизировал о моей маленькой победе. А потом я упал, ударился затылком. Мягкая подкладка под шлемом — это хорошо, но не всегда она спасает, особенно когда падаешь с двух метров. И именно из-за этого я не поверил своим глазам. Я уже подскочил на ноги, был готов достать пистолет и сделать выстрел, но я так и застыл в позе, словно тянулся к своему личному оружию. "Что, дорогой, не ожидал?" усмехнулась девушка, точнее, не просто девушка, а моя бывшая, на которую я хотел когда-то жениться. Я не мог поверить своим глазам. Просто не мог в это поверить. Теперь всю ситуацию вокруг меня можно назвать не просто идиотским стечением обстоятельств, а просто невероятно хорошо спланированной ловушкой. Но столько случайностей должно было переплестись, чтобы всё сложилось именно так, из-за чего сложно было в это поверить. Нира. Именно так её звали. Мне удалось это вспомнить. Решила воспользоваться этой заминкой, дождалась нужного момента, Она вытянула руку. Я заметил в предплечье ствол и быстро пришёл в себя. Осознание того, что во мне может появиться лишняя дырка, вызвало приток адреналина, который моментально отрезвил меня, заставил двигаться. Я упал. Прогремел выстрел, причём довольно громкий, явно одноразовое оружие. И точно расстроилась дама. Мне попали только по наплечнику. Да и то это оказался рикошет, который ударил по потолку. Иначе бы я просто не понял этого. Но это мелочи. Практически сразу ней радвинулась в мою сторону. Но не успела она сделать и пары шагов, как её голова буквально разлетелась на части. Прошла секунда, две, три. Тело продолжало стоять. Силоприводы тяжёлой брони великолепно выполняли свою работу. Из-за чего мне пришлось подскочить и толкнуть эту махину плечом? Останки моей бывшей упали. Я смотрел на неё и не мог понять, что именно произошло. Как она могла оказаться тут? Это просто не могло быть. Я смотрел на оставшуюся половину её головы, на её губы, и даже в таком состоянии её облик вызывал у меня смешанные чувства внутри. Я хотел на ней когда-то жениться, Я хотел создать с ней семью. Именно из-за нее у меня потом возник какой-то приступ паники, который не давал мне создать нечто более серьезное, нежели просто легкие отношения. Я медленно поднял взгляд. Сзади стояла Фелиция. Она была буквально вся в крови, явно тоже сражалась с монстрами. И судя по тому, что в одной руке она держала пистолет, из которого и сделала выстрел, а во второй окровавленный длинный нож... Ей пришлось принимать радикальные меры. И я видел лишь одно её шокированный взгляд. Я присел на колени возле трупа, начал раскрывать броню, чтобы точно убедиться в том, что это та женщина. Я помнил некоторые особенности её тела, такое очень сложно забыть. Я помнил огромное родимое пятно на лопатке. Я вспомнил тут же, что оно было в форме семиугольной звёздочки. Я ее так для себя потом и прозвал. «Звездочка». Вытащив тело, я начал осторожно снимать с нее легкий комплект брони, в котором можно было поместиться внутри этого большого. Мне не требовалось ее раздевать полностью. Мне главное — задрать кофту и убедиться в том, что я прав. Даже Фелиция не вмешивалась, просто спокойно смотрела сначала на то, что я делаю, а потом заметила схрон. Ей тоже нужно было пополнить запасы своих боеприпасов, поэтому она этим и решила заняться, коли была такая возможность. Когда дело было сделано, вся броня с туловища была отброшена в сторону, и я повернул тело на живот и осторожно приподнял толстовку, уже мокрую от пролившейся крови. Она даже начала прилипать, из-за чего я... психанул и просто разорвал её на части, и потом увидел то, что так не хотел видеть. Но был практически полностью уверен в том, что я вижу. Там было родимое пятно на том самом месте. В голове вспышками начали нестись воспоминания о счастливых днях с ней, как мы уже действительно планировали создать семью. Все нам говорили, что мы были молодыми дураками, которые жизни ещё не нюхали, но я был уверен в своём выборе тогда. У меня уже было готово кольцо, которое я собирался подарить даме своего сердца, но не вышло, не срослось. После чего кольцо ушло в хранилище, откуда его потом мне пришлось доставать. Марк подошла ко мне Фелиция и положила на плечо свою руку. С тобой всё хорошо. Хм? Повернулся я к ней лицом. «А что такое?» «Да просто у тебя то ли датчики сбоят, то ли...» Я тут же глянул на системные уведомления, поднимаясь на ноги. Вот только мне моментально стало плохо. Я сначала не понял, почему, а потом заметил. Все же Нира смогла попасть по мне. У нее было два спрятанных оружия. Второе прошло через бедро и повредило артерию. Я матюгнулся, деактивировал броню и плюхнулся на пятую точку, тут же зажимая место ранения, нажимая чуть выше пальцем. «Делай, что хочешь», — поднял я взгляд на Фелицию. «Но нужно эту рану срочно залатать. Хоть склеить, хоть зашить, иначе я умру от потери крови». «А ты как вообще не заметил ее?» — возмутилась девушка, которая также деактивировала броню, чтобы ей можно было меня восстановить. «Адреналин и шок». Спокойно проговорил я. "Из-за чего?" начала буквально разгоняться Фэл. "Из-за этой твари?" "А в какой-то степени", кивнул я. "Поверь, это достаточно долгая и трагичная история".